Глава четвертая, в которой Калина Калиныч сдается на милость победителя. Всякая тайна рано или поздно становится явной. Минуло еще три четверти, и всей Муромской чаще стал известен спор между Уморушкой и ее дедом. А позаботилась об этом сама Уморушка. Еще бы! За все три четверти она не получила ни одного замечания. «Не иначе тебе нечистая сила помогла», — удивлялся Калина Калиныч, записывая в дневник любимой внучки одни пятерки. «Без колдовства тут никак не обошлось. Ну, никак!» Дедушкины слова очень возмутили уморушку, и она, пыхтя от негодования и горькой обиды, стала выговаривать деду. «Всегда так. Чуть что нечистая сила помогла. Поможет кто? Жди!» Сама молчала. Сама ниже травы и тише воды сидела. «Думаешь, легко, деда, так сидеть? Попробуй, и дня не высидишь. Или подскажешь кому-нибудь, или за ухо дернешь». А я помалкивала, за ухи не дергала. «Знаю, что не дергала, знаю, что помалкивала. Оттого и дивлюсь, не чародейство ли это?» не -е -е -е -е", ответила уморушка и почему-то покраснела, как рак. Но дедушка не заметил перемены в окраске внучки. «А может быть, сделал вид, что не заметил». Расписавшись в дневнике за учителя, он вручил его Уморушке. «Держи, отличница! Иди, хвастай перед братьями и родителями!» Но уходить из лесной школы Уморушка не спешила. А обещание спросила она и уставилась на деда прокурорским взглядом. «Забыл, деданя?» «Какое обещание?» — попробовал улизнуть Калина Калиныч. «Что-то запамятовал. К Маришке съездить, в Светлогорск. Старый лишак прошептал что-то под нос, не то укорил себя за длинный язык, не то пробубнил заклинания и начал потихоньку растворяться в воздухе. Но Морушка была на чеку. «Деда, не крути, держи слово!» Калина Калиныч нехотя вернулся в прежнее состояние и сердито буркнул. «Мала еще по городам ездить, подрасти чуток!» «Ребенки должны получать яркие впечатления с детства. Ты сам родителям так говорил, держи слово, деда!» Калина Калиныч затравленно покрутил головой, словно бы надеясь найти кого-нибудь, кто бы защитил его от настырной внучки. Но никого, кроме водяного Федюшки, свидетеля его злополучного спора не увидел. И тогда старый лишак сдался. «Хорошо», — сказал он, — «поедешь в гости к своей Маришке. Но смотри, ежели что...» «Знаю, буду пенять на себя». Уморушка вспомнила о брате и робко спросила напоследок деда. «А если еще и шустрика взять?» Вдвоем пенять не так обидно, как одной. Но Калина Калиныч отказался пустить внука, хотя в глубине души понимал, что так бы ему самому было спокойнее за уморушку. «Нет», — сказал старый лишак, «шустрик останется в Муромской чаще». Лесной совет принял решение о расчистке этим летом пещеры Змея Горыныча от тысячелетней трухи и мусора, и Шустрик с другими своими товарищами отправится на раскопки. «Поедешь в Светлогорск одна, если родители возражать не станут». «Они не станут», — заверила уморушка деда. «Они сознательные. Я же не просто так еду. Я свой уровень повышать еду». «Какой уровень?» — удивился Калина Калиныч. «Пока не знаю, какой», — пожала плечами уморушка. «Какой-нибудь? Да повышу». И она побежала к Федюшке и другим друзьям похвастаться своей победой в споре с дедом. «Письмо, письмо напиши!» крикнул ей вслед Калина Калиныч. Маришкиных родителей предупредить нужно. Хорошо, напишу, откликнулась Уморушка и вытянув руки в стороны и сильно оттолкнувшись от земли ногами, взмыла над луговыми травами.